Издательство Эксмо. Питер Свонсон. Восемь идеальных убийств. Королям, королевам, а заодно и принцам, Брайану, Джен, Аделаиде, Максин, Оливеру и Джулиусу. Предупреждение. Хотя то, что вы сейчас услышите, в основном чистая правда, некоторые события и диалоги мне пришлось воспроизвести по памяти. Имена и отличительные признаки некоторых персонажей изменены, дабы не ставить под угрозу ни в чем не повинных людей. Глава первая. Распахнулась дверь, и я услышал, как агент ФБР обивает ноги о коврик перед входом. Только что повалил снег, и в магазин тут же ворвалась тугая волна ледяного воздуха, переполненного кипучей энергией. Дверь за агентом — вернее, агентессой, захлопнулась. Должно быть, звонила она уже на подходе, поскольку с того момента, как я согласился встретиться с ней, прошло не больше пяти минут. Если не считать меня, в магазине не было ни души. Даже не знаю, зачем я вообще в тот день открылся. Прогноз обещал сильную метель еще с самого утра, и к вечеру ожидалось выпадение более двух футов снега. Бостонские средние школы объявили укороченный учебный день, а на завтра и вовсе собирались отменить занятия. Я позвонил двум своим сотрудникам, которым предстояло появиться на работе. Эмили в утреннюю смену, брендону в вечернюю, и велел им обоим сидеть дома. Ввел логин и пароль аккаунта старых чертей в Твиттере И совсем было уже собрался разместить объявление, что на время снегопада мы закрыты, но что-то меня остановило. Может, это была мысль о перспективе проторчать весь день у себя в квартире? Да и жил я меньше, чем в полумиле от магазина. В общем, решил все-таки отправиться на работу. Ладно, в крайнем случае просто проведу какое-то время с Нира, наведу порядок на полках... а может, даже подготовлю к отправке кое-какие интернет-заказы. Небо цвета гранита уже вовсю грозило разродиться снегом, когда я отпирал переднюю дверь на Берри-стрит, что в Бикон-Хилл. Бикон-Хилл — исторический район Бостона, один из самых живописных и атмосферных в городе. Берри-стрит — улица вымышленная, хотя и фигурирует почти во всех произведениях автора. Райончик далеко не самый торговый, но у нас своя специфика. Книжный магазин «Старые черти» специализируется исключительно на детективах, новых и букинистических, так что большинство наших покупателей целенаправленно нас разыскивают или попросту заказывают книги прямо с нашего веб-сайта. В обычный четверг 1 февраля я не был бы особо удивлен, повидав за весь день от силы десяток посетителей, если только, естественно, не намечалось какое-нибудь мероприятие. И все же всегда было чем заняться. Плюс имелся еще и Нира, наш магазинный кот, который терпеть не мог пребывать весь день в полном одиночестве. Вдобавок я не помнил, оставил ли ему вечером корма в расчете на непредвиденный выходной. Как оказалось, видимо, не оставил, поскольку он сразу же метнулся по паркетному полу мне навстречу. Это был рыжий кот, неопределенного возраста, просто идеальный для такого магазина, как наш. В первую очередь по причине своего желания — рвение на самом-то деле, благосклонно принимать проявление бурной любви со стороны совершенно незнакомых людей. Я включил везде свет, покормил Нира, а потом сварил себе кофе. В одиннадцать появилась Маргарет Люм из наших постоянных. «Чего это вы открылись?» — поинтересовалась она. «А чего это вам дома не сидится?» Маргарет продемонстрировала мне два пакета из дорогого продуктового магазина на Чарльз-стрит. «Провизия», — объявила она со своим аристократическим проносом. «Мы немного поговорили про последний роман Луизы Пенни». Луиза Пенни родилась в 1958 -м. Канадская писательница в жанре детектива, известная своей серии романов «Старший инспектор Гамаш» о полиции Квебека. Говорила в основном Маргарет. Я сделал вид, будто читал его. На тот момент мне вообще часто приходилось делать вид, будто я прочел ту или иную вещь. хотя на самом деле читал лишь рецензии в основных специализированных изданиях, естественно, и регулярно заглядывал на книжные блоги в интернете. Один из них назывался «Диванный спойлер», и в отзывах там регулярно рассказывалось, чем кончилось дело в какой-нибудь недавно вышедшей книге. У меня давно уже не хватало пороху на современные детективные романы. Лишь иногда перечитывал что-нибудь особо полюбившееся с детства — Так что книжные блоги давно стали неотъемлемой частью моей жизни. Наверное, можно было бы проявить честность, признаться людям, что я давно потерял интерес к детективам, что сейчас перед сном читаю в основном историческую прозу или поэзию, но я предпочитал врать. Тем немногим людям, которым я все-таки говорил правду, тут же хотелось знать, с чего это я опустил детективы по боку, а это не та тема, которую мне особо хотелось обсуждать. Маргарет Люм я благополучно сплавил с подержанным экземпляром «Рукопожатие навсегда» Рут Рендел, который она на 90% так никогда и не прочтет. Рут Барбара Рендел, баронесса Рендел из Баберга. 1930-2015, британская писательница, автор популярных детективов и триллеров. Писала также под псевдонимом Барбара Вайн, лауреат многих литературных премий, включая несколько кинжалов от Ассоциации писателей-криминалистов, премии газеты The Sunday Times за литературное мастерство и премии Эдгара По. Самый известный персонаж ее романов — инспектор Реджинальд Вексфорд. Потом устроил себе обеденный перерыв, подкрепившись прихваченным из дома сэндвичем с куриным салатом и совсем уже подумывал на сегодня закончить труды, когда зазвонил телефон. «Книжный магазин «Старые черти», — ответил я. «Можно Малклама Кэршоу?» — женский голос. «У телефона», — отозвался я. «О, отлично, это специальный агент Гвен Малви из ФБР. Не уделите ли мне немного времени? Мне хотелось бы задать несколько вопросов». «Ну, давайте», — проговорил я. «Прямо сейчас нормально?» «Да, конечно», — отозвался я, думая, что мы пообщаемся по телефону. Но вместо этого она сказала, что прямо сейчас будет у меня, после чего моментально отсоединилась. Я секунду стоял с трубкой в руке, пытаясь представить себе, как может выглядеть агент ФБР по имени Гвен. Голос у нее по телефону был довольно скрипучий, так что я вообразил себе нечто предпенсионного возраста, строгую, неулыбчивую особу в темном плаще. Через несколько минут агент Малви толкнула входную дверь, и выглядела она совершенно не так, как я ее себе представлял. Чуть за тридцать, если даже не меньше». в джинсах, заткнутых в ярко-зеленой сапожки, в пухлой зимней куртке и белой вязаной шапочке с помпончиком. Потопав ногами по коврику у двери, нежданная гостья стащила шапочку и подошла к прилавку. Я вышел из заказа ей навстречу, и она протянула руку. Рукопожатие у нее было твердым, но рука оказалась холодной и влажной. «Агент Малви?» — уточнил я. «Да, здрасте». На ее зеленой куртке таяли снежинки, оставляя темные пятна. Она коротко тряхнула головой, кончики ее тонких светлых волос тоже промокли. «Не думала, что вы открыты». «Вообще-то как раз собирался закрываться». «Вот как», — произнесла Малви. На плече у нее висела кожаная сумка на ремне, которую она стащила через голову, а потом расстегнула куртку. «Но какое-то время у вас есть? есть?» И мне, честно говоря, просто любопытно. Может, поговорим у меня в кабинете?» Отвернувшись, агент Малви бросила взгляд на входную дверь. На шее под молочно-белой кожей проступили напрягшиеся жилы. «А вы услышите, если войдет кто-нибудь из покупателей?» — спросила она. «Не думаю, что такое произойдет. Ну да, услышу. Прошу, вон туда». «Мой кабинет...» представлял собой не более чем подсобку на задах магазина. Я подвинул агенту Малви стул, обошел вокруг стола и уселся на свое далеко не офисного вида кожаное кресло, из которого вдобавок кое-где торчала мягкая набивка. «Ой, простите», — произнес я, — «совсем забыл спросить. Может, хотите чего-нибудь? Вроде кофе в кофеварке еще остался». «Нет, все нормально». — отозвалась она, снимая куртку и ставя свою сумку. Вообще-то, скорее портфель, на пол рядом с собой. Под курткой на ней оказался черный свитер с круглым вырезом под самое горло. Теперь, когда я наконец-то смог как следует ее рассмотреть, то осознал, что не только кожа у нее бледная. Она вся была какая-то бледная — волосы, губы, почти прозрачные веки — Даже очки в тонкой проволочной оправе едва различались у нее на лице. Трудно было в точности понять, как она выглядит. Казалось, что какой-то художник, набросав ее черты, тут же растер карандашные линии пальцем, превращая их в нечто размытое. Прежде чем мы приступим, мне хотелось бы попросить вас ни с кем не обсуждать то, о чем сейчас пойдет речь. Кое-что из этого является информацией публичного характера, а кое-что нет. — Теперь я уже по-настоящему заинтригован, — ответил я, ощутив, как убыстряется пульс. — И да, можете быть уверены, никому я ничего не расскажу. — Отлично, спасибо, — произнесла Малви и вроде как немного расслабилась, опустив плечи. Подняла глаза на меня. — Вы слышали про Робин Калахан? Робин калахан была ведущей местных теленовостей, которую полтора года назад обнаружили убитой в собственном доме в Конкорде, примерно в 25 милях к северо-западу от Бостона. Это событие еще долго оставалось основным сюжетом для ее коллег, и, несмотря на подозрения в адрес бывшего мужа телезвезды, никого так и не арестовали. «Про убийство-то?» — отозвался я. «Естественно». А имя Джей Брэдшоу вам что-нибудь говорит? Я ненадолго задумался, после чего покачал головой. Вряд ли. Он жил в Деннисе, на мысу. В августе его нашли забитым до смерти в собственном гараже. Имеется в виду мыс Кейп-Кот, полуостров на северо-востоке США, в 120 километрах от Бостона, самая восточная точка штата Массачусетс. отделяет залив Кейп-Кот от Атлантического океана. «Нет», — сказал я. «Точно?» «Точно». «Ну а Итан Бёрд?» «Вроде что-то знакомое. Это студент из Массачусетского университета, который пропал с год назад». «Ну да, точно!» «Я действительно помнил этот случай, хотя и не во всех подробностях». «Его нашли закопанным на территории национального парка в Ашленде. Откуда он родом? Примерно через три недели после того, как он пропал. Ашленд. В данном случае имеется в виду крошечный городок, примерно в двадцати километрах от Бостона, известный национальным парком на берегу крупного водохранилища. Да, теперь припоминаю, шуму в прессе тогда было много. А все эти три убийства как-то связаны между собой? Малви, которая устроилась напротив меня на деревянном стуле, наклонилась и протянула было руку к своей сумке-портфелю, но тут же отдернула ее, словно в последний момент передумала. — Мы так не думали поначалу, если не считать того, что все они не раскрыты. Но потом кто-то обратил внимание на имена. Она сделала паузу, словно давая мне возможность перебить ее, а потом перечислила. — Робин Калахан! «Джей Брэд Шоу, Итан Бёрд». Я ненадолго задумался. Наконец произнес: «По-моему, этот тест я не прошел». «Не спешите», — попросила Малви. «Или могу подсказать». «Все имена имеют отношение к птицам?» — уточнил я. Она кивнула. «Вот именно. Малиновка, сойка и, наконец, просто птица». «Робин, малиновка», Джей — сойка, Бёрд — птица. Немного притянуто за уши, я понимаю, но, если не вдаваться в излишние подробности, то после каждого убийства в местные отделы полиции, ближайшие к месту преступления, поступило... поступило то, что очень похоже на некое послание от убийцы. То есть они все-таки связаны между собой. Похоже, что в этом да. Но они с равным успехом могут быть связаны и в чем-то еще. Эти убийства ничего вам не напоминают? Я вас спрашиваю, поскольку вы в некотором роде эксперт по детективной литературе. Секунду я смотрел в потолок кабинета, после чего задумчиво проговорил — «Пожалуй, все это и вправду похоже на нечто литературное, на какой-то роман про серийного убийцу или на что-то из Агаты Кристи». Она села немного прямей. «На какой-то определенный роман Агаты Кристи?» «Сходу приходит на ум зернышки в кармане, по какой-то причине. Там есть птицы?» «Не знаю, но я вообще-то не про него подумала». «А еще это в чем-то похоже на убийство по алфавиту», — добавил я. Агент Малви улыбнулась, словно только что выиграла приз. «Точно! Как раз про эту-то вещь я первым делом и подумала. Потому что больше ничего не связывает жертв между собой, кроме имен. Вот именно! Ну и плюс еще послание полиции. В этой книге Пуаро получает письма от убийцы, который подписывается ABC». ABC. Первые буквы английского алфавита. Выходит, вы ее читали? Да, лет в четырнадцать. Я прочла почти все книги Агаты Кристи, так что наверняка и ее читала. «Это у нее одна из лучших», — произнес я после короткой паузы. «Никогда не забуду этот сюжет Кристи. Там целая серия убийств, а связывают их между собой, как раз имена жертв». Сначала убивают человека с инициалами «АА», в городе, название которого начинается на «Эй», потом человека с инициалами ББ в городе на Б. В общем, вы поняли. В конце выясняется, что злоумышленнику на самом-то деле требовалось убить только одного из них, но он подал это как серию убийств, совершенных каким-то психом, помешанным на алфавите. «Думаете?» — спросила Малви. — Да. Это один из ее лучших сюжетов. Тут и спорить нечего. Подумываю еще разок ее перечитать, но пока что ограничилась Википедией, чтобы освежить в памяти сюжет. Там в этой книге еще и четвертое убийство есть. — По-моему, да, — сказал я. — Последним убили того, чье имя начиналось на Ди. И оказалось... что хоть убийца и подал все так, будто этим всю дорогу занимался какой-то сумасшедший, на самом деле он хотел убить лишь одного конкретного человека, так что все остальные убийства были не более чем прикрытием. Да, так и написано в кратком изложении сюжета в Википедии. В книге, намеченной жертвой, с самого начала был тот, чьи имя и фамилия начинались с буквы «Си». «Ну да», — сказал я, начиная уже теряться в догадках, — По какой-то причине агент Малви вообще обратилась ко мне? Только лишь потому, что я владелец книжного магазина, специализирующегося на детективах. Ей нужен экземпляр? Но если дело в этом, зачем тогда было спрашивать по телефону именно меня? Если ей просто был нужен кто-то, кто работает в магазине детективов, то она могла зайти и поговорить с кем угодно из продавцов, без всякого звонка. «Можете еще что-нибудь рассказать про эту книгу?» — спросила Малви, почти сразу же добавив, — «как эксперт». «Это вы про меня?» — хмыкнул я. «Вообще-то, какой из меня эксперт? Но что вас конкретно интересует?» «Ну, не знаю, все что угодно. Я надеялась, это вы мне расскажете». «Ну что ж, если не считать того факта, что какой-то странный тип...» ежедневно заявляется в магазин и каждый раз покупает экземпляр «Убийств» по алфавиту, то просто и не знаю, что вам еще рассказать. Глаза Малви на миг взлетели вверх, прежде чем она осознала, что я просто пошутил, ну, или, по крайней мере, попытался, и на губах у нее тут же возникла легкая понимающая улыбка. — Думаете, что все эти ваши убийства имеют какое-то отношение к книге? — спросил я. — Еще как, думаю. Было бы просто невероятно, если бы это было не так. — То есть вы считаете, что кто-то копирует сюжеты из книг, чтобы безнаказанно совершать убийство? Что кто-то хотел убить Робин Каллахан, к примеру, но потом кончил всех этих остальных людей, чтобы все подумали на серийного убийцу, помешанного на птицах? — Не исключено, — произнесла агент Малви, потирая пальцем крыло носа под левым глазом. Даже ее маленькие руки были бледными, ногти без лака. Она опять притихла. Это была странная беседа, полная пауз. Наверное, Малви надеялась, что это я заполню тишину. Я тоже решил промолчать. Через какое-то время она произнесла. — Вам, наверное, интересно, почему мне захотелось с вами поговорить? — Да, — признался я. — Прежде чем я вам скажу... — Мне хотелось бы задать вопрос касательно еще одного недавнего дела. — Давайте. — Вы наверняка ничего про это не слышали. Про человека по имени Билл Мансо. Его нашли возле железнодорожных путей в Норуолке, штат Коннектикут, еще весной. Он постоянно ездил на одном и том же поезде. И поначалу все выглядело так, будто он сам из него выпрыгнул. но теперь представляется, что его убили в каком-то другом месте и бросили на рельсы. — Нет, — произнес я, мотая головой, — ничего про это не слышал. — А это вам ничего не напоминает? — Что именно может мне что-то напоминать? — Природа его смерти. — Нет, — сказал я, — но это не была полная правда. Это действительно мне кое-что напомнило, но я никак не мог сообразить, что именно. — Не думаю, — добавил я. Малви опять выжидала, и я произнес. — Не хотите мне все-таки сказать, к чему все эти вопросы? Расстегнув молнию своей кожаной сумки, она достала единственный листок бумаги. — Помните список? которые вы составили для интернет-блога этого магазина еще в 2004 году. Список под названием «Восемь идеальных убийств».